— Дориан, — обратился к нему лорд Генри, когда подали заревное из дичи, — что это с вами сегодня? Вы на себя не похожи. — Наверное, влюбился, — засмеялась леди Нарборо, — и боится, как бы я его не приревновала, если узнаю об этом. И он совершенно прав. Конечно, я буду ревновать. — Дорогая леди Нарборо, — сказал Дориан с улыбкой, — я ни в кого не влюблен вот уже целую неделю с тех пор, как из Лондона уехала мадам де Феррел. — Как-то вы, мужчины, можете увлекаться такими женщинами. Это для меня полная загадка, — заметила старая дама. — Мы ее любим за то, леди Нарборо, что она вас помнит маленькой девочкой, — ответил лорд Генри. — Она единственное звено между нами и вашими короткими платьицами. Она вовсе не помнит моих коротких платьец, лорд Генри. Зато я помню очень хорошо, какой она была тридцать лет назад, когда мы встретились в Вене, и какое у нее было тогда декольте. Она и теперь появляется в обществе точно с таким же декольте, отозвался лорд Генри, беря своими длинными пальцами маслину, и когда нарядится, напоминает роскошное издание плохого французского романа.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 воскликнул леди Нарборо со смехом. — Вы, говорите, третий муж? Неужели же Ферол четвертый? Именно так, леди Нарборо? — Ни за что не поверю. — В таком случае спросить у мистера Грея, ее близкого друга. — Мистер Грея, это правда? — По крайней мере, так она утверждает, леди Нарборо. Я спросил у нее, не бальзамирует ли она сердца своих мужей